царь Федор Иванович и Борис Годунов. Читает Олег Федоров. Постепенное устранение Бельского, Никиты Романовича, Мстиславского и Шуйских, Годунов, правитель без соперников, отношения польские и шведские, поход под Нарву, отношения крымские и нашествия козы Герея, приезд патриарха Еремии и учреждение патриаршества в Москве, царевич Дмитрий Вугличе, его внезапная смерть, Следственное дело, подозрение против Годунова, кончина Федора Ивановича и прекращение Владимировой династии, отречение царицы Ирины, вопрос об избрании царя, действия патриарха Иова, избрание Бориса Годунова, его венчание, благосклонность к иностранцам и внешняя политика, искание жениха для дочери, датский принц Иоанн, сношение с Грузией, пристрастие Бориса к доносам. Гонение на семью Романовых — народное бедствие. Ивану Грозному наследовал сын его Федор Иоаннч слабый духом и телом. Посему воцарение его не обошлось без некоторых волнений, вызванных борьбой боярских партий. Тотчас по смерти Грозного, ближайшие к новому царю члены Боярской думы поспешили удалить из Москвы его маленького брата, удельного князя Димитрия, ибо опасались козней со стороны многочисленной и беспокойной родни его последнего, то есть Нагих. Дмитрий вместе с матерью, ее отцом, дядями и братьями отправлен был на житье в свой город Углич. Но воспитатель его, Богдан Бельский, остался в Москве и заседал в правительственной думе. Этот честолюбивый, энергичный человек, надобно полагать, действовал заодно с Борисом Годуновым, которого жена, как известно, была из рода Бельских. Старые бояре, то есть Мстиславский, Захарин Юрьев, Шуйские и другие, очевидно, уже с самого начала понимали, что царский Шурин с помощью своей сестры легко овладеет и полным доверием, и самую волю молодого, ограниченного умом Федора. Не решаясь действовать прямо против Годунова, они постарались прежде устранить его союзника Бельского. Между московской чернью пущена была молва, будто Бельский извел царя Ивана, хочет извести и Феодора старыми боярами. Как ни была нелепо подобная молва, но благодаря многочисленным клиентам и дворовым людям этих бояр, чернь заволновалась, к поджигателям присоединились некоторые дворяне и дети боярские, особенно рязанцы Липуновы, Кикины и другие». Предводимая ими народная толпа бросилась к Кремлю и хотела уже пушкой разбить фроловские, ныне Спасские, ворота, если им не выдадут Бельского. Боярим Мстиславский и Юрьев с дьяком Щелкаловым от имени царя вступили в переговоры с мятежниками и успокоили их обещанием отправить Бельского в ссылку. Мятежники разошлись, а Бельский был назначен воеводой в Нижний Новгород. Таким образом, мы видим, что тиранство грозного царя нисколько не упрочили внутреннего спокойствия. Едва он умер, как боярские партии и крамолы вновь дали о себе знать и на сей раз послужили предвестием страшного смутного времени. Венчание Федора Ивановича на царство совершилось 31 мая 1584 года в Успенском соборе со всеми обычными обрядами и церемониями. Митрополит Дионисий при сём говорил Фёдору красноречивое поучение о соблюдении святой веры, добром и правосудном управлении. К этому времени собрали в Москву именитых людей со всего государства, которые вместе с митрополитом, высшим духовенством, московскими боярами и дворянами составили род, хотя и неплохой, земской думы для обсуждения важнейших государственных дел. Очевидно, ввиду происков партий и ненадежного состояния умов, руководители молодого государя старались обставить его воцарение как можно торжественнее и принять разные меры, имевшие произвести благоприятное впечатление на народ.